Глава 41. 8 января. Всю ночь я не покидал холодного трупа. Мисс Герби несколько раз подходила к усопшему и возсылала всевышнему горячие мольбы. К утру тело совершенно остыло. Я спешил. Да, спешил бросить его в море. Я попросил Роберта Куртиса помочь мне в этой печальной церемонии, завернув тело в жалкие остатки одежды. Мы бросим его в волны. Надеюсь, что благодаря невероятной худобе оно не выплывет на поверхность. На заре Роберт Куртис и я, стараясь покончить с тяжкой обязанностью поскорее и потихоньку, чтобы никто нас не заметил, вынимаем из карманов лейтенанта сохранившиеся мелкие предметы, чтобы передать осиротелой матери. Откинув покрывавшее Вольтера подобие покрывала, чтобы надеть на него одежду, заменяющую саван, я в ужасе отпрянул от тела. У покойника не достает правой ступни. Нога вся окровавлена. Кто мог решиться на подобное святотатство? Должно быть, я незаметно для самого себя задремал ночью, и кто-то воспользовался этим моментом. Но кто мог это сделать? Роберт Куртис бросает вокруг свирепые взгляды. Но всё спокойно. Обычная тишина нарушается только раздающимися там и сям стонами. «Нет». Надо спешить. В избежании еще более диких, ужасных сцен надо избавиться поскорее от трупа. Произнеся несколько напутственных молитв, мы бросаем легкое, как перышко, тело в бездну. Оно моментально погружается. Ах, дьяволы! Хорошо, они кормят акул. Мы оборачиваемся. Негр Джингстроп произнес эти ужасные слова. Боцман тоже подоспел в одно время с ним. «Как вы думаете, не он ли снял ступню?» «Ах, ступню! Ах, да!» — бормочет Боцман неестественным голосом. «А, впрочем, он вправе так поступить». «Вправе?» — восклицаю я в ужасе. «Сударь!» — возражает Боцман. «Лучше съесть мёртвого, чем живого». Я не знаю, что ответить, и смущенный отхожу на задний край плота. В 11 часов случилось радостное событие. Боцману, с утра забросившему удочки, наконец удалось поймать трёх рыб. Размером 80 сантиметров каждая. Не успел Боцман вытащить их на берег, как матросы с жадностью набросились на добычу. Капитану Фальстону и мне с трудом удалось восстановить порядок. Не слишком-то много, три трески на 14 человек, но всё же лучше, чем ничего. Каждый получает свою долю. Почти все пожирают рыбу сырой. Даже можно сказать, живой. Только у Роберта Куртиса, Андреа и мисс Герби хватает терпения дождаться, пока она сварится. Что касается меня, то я не мог совладать с собой и проглотил дымящиеся кровью куски. Господин Литурнер поступил так же, как и большинство. Он с жадностью затравленного волка бросился на доставшийся ему кусок. Не понимаю, откуда старик берёт такой запас жизненной силы и выносит столько времени терзания голода. Ведь он уже не ел много, много дней. Радость Боцмана при виде улова не подаётся описанию. Она граничит с бредом. Он убеждён, что если повезёт и дальше, мы все будем спасены от голодной смерти. Я вступаю с ним в беседу и уговариваю попытать ещё счастье. «Да, конечно», — говорит он. «Я примусь опять за ловлю, без сомнения». «Почему вы сейчас не закидываете удочек?» «Нет, не теперь», — неохотно отвечает он. Ночь гораздо благоприятнее для ловли крупной рыбы, чем день. Надо беречь приманку. Ах, мы дураки, съели всю рыбу без остатка. Надо было оставить хоть кусочек для удочек. Верно, но эта беда непоправима. Но раз вам удалось поймать теперь без приманки, попробуйте же ещё раз. У меня была приманка. Хорошая? Превосходная, милостивый государь. Вы же видите, что рыба на неё пошла. Я вперил глаза в лицо Боцмана. Он тоже не спускает с меня глаз. «А есть у вас ещё?» «Да», — шепчет Боцман и уходит, не прибавив больше ни слова. «Пища нас подкрепила. С силами вернулась и надежда. Мы оживлённо обсуждаем ловлю Боцмана и убеждены, что удача его не покинет и дальше. Неужели судьба начинает нам благоприятствовать?» Мы приободрились, снова собрались все вместе и стали вспоминать прошедшее. Наша мысль больше не сосредотачивается исключительно на переносимых в настоящий момент бедствиях и на грозящих в недалёком будущем ужасах. Оба Турнера, Фальстен, Капитан и я перебираем все подробности, сопровождавшие гибель Шанселора. Смерть путников, крушение корабля, утёс Хэм-Рок, страшное путешествие во время знаменитой грозы, все события кажутся нам очень отдаленными. Да сколько перенесено? А мы еще живы. Да, мы еще живы, если можно назвать это состояние полубытия жизнью. Из двадцати восьми осталось 14, а скоро, может быть, нас останется всего 13. Худое число, говорит Андре. В ночь с 8 на 9, боцман снова закинул удочки позади плота. Он никому их не доверяет и сам остаётся на посту. Утром подхожу к нему. Едва брежется. Он не замечает меня и даже не слышит шагов. Горящими, жадными глазами Боцман старается проникнуть вглубь моря. Я дотрагиваюсь до плеча, и он оборачивается. «Ну что, Боцман?» «А то», — отвечает он глухо, — «чтоб проклятые акулы сожрали приманку». «У вас нет больше?» «Нет. А знаете, что это доказывает, сударь?» Говорит он, судорожно сжимая мою руку. «Это доказывает, что всякое дело нужно доводить до конца». Я зажимаю ему рот рукой. Я понял. Бедный Вольтер.